Глава 9. Храбрый Назар Керезек. Старый Назар Керезек, полный тревоги, вернулся в свою юрту с базара в Сыгнаке. «Эти новости вызывают дрожь», — бурчал он под нос. «Отправлюсь к моему хану Баяндеру, проверю, правильно ли все, что я слышал». Назар стал торопливо одеваться. «Надо успеть, пока не увидела Кыстугмас». Опять начнет ворчать, что я не работаю, без дела шатаюсь. Все жены ворчат. Побью ее. Я хозяин. Он натянул на себя старый чепан. Так как чепан от веткости расползался, Назар надел сверху длинную козлинную шубу, подпоясался сыромятным ремнем, вытащил из мешка желтые покоробившиеся сапоги с острыми каблуками. Эти сапоги надевал, отправляясь в набег еще отец Назара. На голову нахлобучил овчинный малахай с наушниками и засунул за пояс плеть. Назар оглядел себя. «Теперь я могу предстать перед очами грозного хана Баяндера. Нельзя откладывать такого важного дела». Турган, младший сын Назара, прибежал из степи, где он с другими мальчиками пас аульных жеребят. Турган в удивлении широко открыл рот. «Что такое? Отец в козлиной шубе?» в такую жару, что он надумал. «Прикажи мне идти с тобой», уже готово было сорваться с уст мальчика. Но Турган побоялся испортить дело. Сжавшись, он притаился около входа и посматривал блестящими, как у зверька, глазами, следя за каждым движением отца. Рядом с ним опустилась на колени Юлдус, девушка-сирота, которую во время нашествия монголов подобрал Назар и воспитывал как родную дочь. Она подталкивала локтем Тургана и показывала глазами на Назара. «Приведи кобылу», — строго приказал отец. «Верно я догадался», — торжествуй подумал Турган. Он, стремглав, побежал во враг, где паслась их старая лошадь, взобрался на ее кослявую спину и вернулся к юрте. Назар обтер кобылу, обрывком войлока, положил на тощий хребет старый чепрачок, старательно приладил связанное веревками расползающееся седло, накрыл его сложенным вдвое войлоком. Кобыла подбирала заднюю ногу и оглядывалась, пытаясь укусить хозяина, когда Назар туго затягивал подпруга ее раздувшейся брюха. Жена Назара Кыс Тугмас, туда, Со впалыми щеками возилась около котла изредка посматривая на мужа, не решаясь спросить куда он собирается старый задумал новую причуду подумала она, но перечить боялась только спешно замесила несколько горстей муки и стала печь лепешки куда наш собрался шепотом спросила Юлдус у тургана, когда старик вышел из юрты ясно куда на войну Уверенно ответил мальчик. «Что ты говоришь? Какую войну?» Воскликнула испуганно мать. «Наши мальчики говорят, что скоро будет война. Смотри, смотри, что делает отец?» Назар, вернувшись в юрту, подошел к решетчатой стенке и снял старую, в кожаных ножнах кривую саблю с узким ременным поясом. Он важно нацепил ее поверх шубы, завязав узлом концы ремня». Жена и дети, разинув рты, следили за каждым его движением. Назар Киризек, тяжело ступая в заскорузлых сапогах, вышел из юрты, стараясь придать себе гордый, смелый вид. Перекинув повод на шею кобылы, он поднялся в седло и бросил косой взгляд на дверь юрты. Жена завернула в розовую тряпку горячие дымящиеся лепешки. Юлдус подбежала и протянула лепешки Назару. Заслонив рукой глаза от яркого солнца, она всматривалась в морщинами лицо Назара, ожидая, что он скажет. Назар понимал, какие мысли волнуют его семью. Но разве можно при решении важного дела посвящать жену и детей в свои планы? Он торжественно спрятал за пазуху розовый узелок и важно сказал. «Я отправляюсь к хану Баяндеру. Он ударил каблуками костлявой бока лошади. Кобыла медленно поплелась по тропинке, уходившей в степь. Турган подбежал к матери и сказал шепотом, точно отец мог еще услышать. «Я пойду за татой к хану Бендеру. Разве это далеко? Я раньше него добегу и скоро вернусь». «Хорошенько присмотри за отцом». Мать отвернулась и пошла в юрту. Сунув пучок сухой колючки в потухающий костер, Она раздула огонь. Вот еще что выдумал. Ему ли старому ехать на войну? Он там свалится в первый овраг и назад не вернется. Кто тогда меня, вдову, пожалеет? Ну чего медлишь, Турган? Беги за отцом да следи издали, чтобы он тебя не заметил. А то рассердится и побьет. Турган подтянул шаровары, и побежал в ту сторону, куда уехал отец.